первых ключей. Первый ключ. Мак. «Не желаете ли, чтобы я покормила вас грудью, мой лейтенант?» спросила молодого опуича девушка, стоявшая перед большим шатром в предместье Ульма. Внимание поручика привлекла птица, которая над шатром на сильном ветре летела, оставаясь на одном месте, будто была привязана. Из шатра раздавался мужской голос, певший «Интон». Воспоминания — это под души, и Апуич заплатил и вошел. Внутри на столе стоял маг опоясанный змеей, державший во рту свой хвост, и пел. В его волосах были красные розы. Заканчивая песню, он, словно прицелившись, направил свой высокий голос через один из клыков во рту прямо на птицу, застывшую в воздухе над шатром, и сбил ее звуком, как стрелой. Затем предложил свои услуги посетителям. Он мог съесть имя любого из присутствующих всего за четверть Наполеондора, а за чуть большую сумму не только имя, но и фамилию. Того, кто согласится, никогда больше не будут звать так же, как звали до прихода сюда. Если у вас есть ключи от дома... а сам дом разрушен войной. Я могу его восстановить в самых мельчайших деталях, просто бросив ключи в медный котел, потому что каждый ключ отзывается звуком, описывающим в ухе с абсолютной точностью форму и размеры того помещения, которое он запирает. Под конец маг предложил присутствующим задумать по одному желанию. с тем, что он попытается способствовать их исполнению. А мадемуазель Мария на выходе каждого из присутствующих господ с радостью угостит молоком из собственной груди в знак благодарности за то, что они посетили это место. Когда пришла очередь загадывать желание Апуичу, маг, несмотря на то, что присутствующие свои желания вслух не сообщали, заметно забеспокоился, слез со стола и выскочил из шатра. «Любой день содержит хоть что-то разумное, любой цветок, хоть немного меда», — подумала Апуич, и, догнав мага, схватил его за шиворот, а затем, усевшись на стоявшую, тут же бочку усадил себя на колено. «Высуни язык», — приказал он ему, что и было тут же исполнено. «Дождь идет», — маг кивнул, хотя никакого дождя не было. «Врешь? Ты что же думаешь?» что сможешь играть со мной, как с той птицей, которая летит, оставаясь на одном месте над твоим шатром? Тебе известно, кто я такой? — Известно. Поэтому я и хотел убежать. Ты сын капитана Харлампиапуича из Триеста. — Хорошо. Перейдем тогда к делу. Ты действительно можешь помочь исполнению желаний. В случае с тобой не могу, но я знаю, где это возможно». «Я расскажу тебе по секрету. В Константинополе в одном храме есть колонна, к которой прикреплен медный щит. В центре щита отверстие. Тот, кто думает о своем желании, засовывая в это отверстие большой палец и ладонью, описывая круг так, чтобы ладонь ни на миг не отделилась от медной поверхности щита, а большой палец не покинул отверстие, будет услышан. «Но только смотри, будь осторожен, мой господин!» Когда Бог хочет кого-нибудь наказать, Он одновременно одаряет его и исполнением желания, и бедой. Возможно, Он поступает так только со своими любимцами, мы этого не знаем, но в любом случае нам это безразлично, мы люди маленькие, поэтому, мой господин, берегись и не забывай песню «Воспоминания» — это пот души. «Ни одному твоему слову не верю», — ответил ему поручик. «Но всё же задам тебе вопрос. Можешь ли ты помочь мне разыскать моего отца? Я не видел его с тех пор, как камень похудел, а ветер прибавил в весе. Знаю только, что он отступал в сторону Лейпцига, а где находится сейчас, не имея представления. Тут я тебе не помощник. Могу только сказать, что в этот самый шатёр по четвергам приходит компания жуликов и шарлатанов». Они показывают здесь представление для легковерных. И есть у них одно о смертях капитана Харлампия Пуича, твоего отца. О каких смертях? Он же жив. Знаю, господин поручик, что жив, но так называется представление. Три смерти капитана Пуича. — Ни одному твоему слову не верю, — повторил поручик и отправился спать. Однако в четверг он занялся расспросами. Оказалось, что действительно в шатре мага давали представление о трех смертях Харлампия Пуича, его отца.